Глава 916. Прибытие звёздного корабля. От одного взгляда старика У Ван Боло бешено застучало сердце. Даже его культивация стала нестабильной. В систему прибыл практик стадии Вечной Звезды. Во всём бесконечном дао домене практики стадии Планеты Спокоя Веков считаются могучими экспертами, кому удалось возвыситься над остальными. Вне зависимости от фракции, эти люди являются элитой мира культивации. Более могущественных практиков стадии Вечной Звезды можно сравнить с правителями и королями. Цивилизация с таким экспертом во главе может не бояться нападений из других систем Святого Домена, если эта цивилизация не будет вести себя агрессивно по отношению к соседям, то те не станут без всякой причины вторгаться на их территорию. На 19-й территории Святого Домена еретического До о властвует цивилизация Первозлата. Даже у такой могущественной цивилизации всего 3 эксперта стадии Вечной Звезды. Разумеется, если не принимать во внимание тот факт, что культивация Патриарха находилась почти на стадии звёздного домена. Всё это неплохо иллюстрирует то, каким уважением пользуются практики стадии вечной звезды в бесконечном дао-домене. Что до прибывшего в систему божественного ока старика, это был не патриарх цивилизации первозлата, а один из двух практиков стадии вечной звезды. Члены различных сект цивилизации первозлата называли его даосом Линхаем. С ним не было огромной армии, он привёл с собой лишь одного человека. Да и попался до он не своими силами, и ему пришлось немало заплатить, чтобы купить право на перемещение в Светом Домении. Сразу после прибытия он взглянул в сторону Ока Звезды. Его во взгляде стачал холод. Око Звезды не сильно его заинтересовало. "И весь передо мной, голова секты Небесный дух", бесцветно приказал он. Старик произнёс эти слова не очень громко, да и его голос не пропитывало сокрушительная сила. На приказ всё равно прогремел на всю цивилизацию божественное око подобно небесному грому, раздавшемуся в головах всех её жителей. Даже Ван Боле под защитой звезды услышал приказ старика у себя в голове. Ему очень хотелось поморщиться. Он ожидал, что цивилизация первоздата пришлёт сюда практик стадии вечной звезды, однако ему не удалось сохранить самообладание, когда предсказание сбылось. Практик стадии вечной звезды. Пробормотал себе под нос Ван Боле. Он перестал следить за тем, что творилось снаружи, дабы сосредоточиться на предстоящей операции. В свете произошедшего ему нужно внести корректировки в существующий план. Услышав голос старика у себя в голове, все практики цивилизации божественной Ока поёжились. Не имело значения, чем они сейчас занимались. Голос повлиял даже на патриарха секты карающей длань. Его начала бить мелкая дрожь, а потом он резко задрал голову и посмотрел куда-то вверх. Туда, где появилось второе солнце. Не только он стал свидетелем подобного зрелища. Как только Дао Сянь Линьхао прибыл в систему, многие жители цивилизации Божественное Око тоже увидели яркий свет. Чисто в небе вместо одного солнца теперь сияло сразу два. Население охватил благоговейный трепет вперемешку со страхом. Тем временем глава секты Небесный Дух на всех парах спешил к старику. У него не было времени собирать бессмертных своей секты, поэтому он направился на поклон к Дао Сянь Линьхао-одиночке. Когда догорела благовонная палочка, он возник перед стариком, а низко ему поклонился. «Ваш скромный слуга Юань Леньзы приветствует уважаемого Даоса Леньхая!» «Ты признаёшь свою ошибку?» Заговорил не Даос Леньхай, а привлекательный молодой человек в богатом наряде. Очевидно, он пользовался большим уважением в цивилизации Первозлата. С культивацией великой завершенности бессмерти он говорил очень уверенно. В его вопросе явно чувствовался укор. Похоже, он не во что не ставил главу секты Небесный дух. В сердце последнего вспыхнула ярость, но он не посмел нагрубить этому человеку. Опустив голову, он смиренно сказал: "Уважаемый дядя Дао, мы столкнулись с непредвиденными сложностями во время сражения в цивилизации Божественное око. И однако поставленная цель была достигнута. Мы получили право попасть на кладбище звёзд". Глава секты накрыл ладони кулака и поклонился Даосу Линьхао, который наблюдал за ним с непроницаемым лицом. Он доложил обо всём, что произошло с начала вторжения, не забыв упомянуть обо всех проблемах и о том, как они их решили. Он не рискнул скрывать правду. Дятя Дао взволновало только право прохода на кладбище звёзд. А вот Дао Саленьхая явно беспокоила смерть второго старейшины. Всё-таки к его окончанию приложила руку семья Цзэ. Се. Услышав ответ главы секты, молодой человек почувствовал облегчение. Больше его ничего не волновало, даже возможное уничтожение секты Небесный дух. И вот забытил о толика кладбище звёзд. Несмотря на статус цивилизации первозлата, ему пришлось забами вырывать право быть избранным. Предстоящее путешествие на кладбище могло предопределить его будущее. Получив желанный ответ, он больше ничего не сказал, а он она кинула взглядом система Божественного Ока. Этот захолустный уголок не особо его впечатлил, если бы не метка кладбища звёзд, которую можно здесь получить. Его нога никогда бы не ступила на территорию цивилизации Божественное Око. Тем временем глава секты Небесный Дух рассказывал Таосу Линхаю о ходе военной кампании. Выслушав его, старик едва заметно кивнул. Его взор пал на Око Звезды вдалеке. "А не вое здесь семья или друзья? Если нет, мы можем просто убить его. Когда эта провальная кампания подойдёт к концу, я переплавлю Око Звезды и раздавлю его. В цивилизации Божественное Око Улун не знает семьи. Есть несколько друзей." но большинство из них состоит в секте, карающая длань. Вот только если мы убьём его... Семья Сэ...» Голова секты Небесный Дух умолк на полусловие. Он был обязан спросить об этом. Всё-таки таков был его долг, как подчинённого. Заключался он в том, чтобы позволить руководителю показать свою мудрость. «Семья Сэ всегда следует установленным ими правилам. Они ничего нам не сделают, если мы будем осторожны и не покажем слабины. Твой старейшина оказался круглым дураком». Такие кретины заслуживают смерти. К тому же в истории с его смертью замешан младший член семьи Сэ. Отец Сэ Хаэна перешёл дорогу опасному человеку, поэтому его сын сейчас в панике ищет кого-нибудь, кто знаком с ним. Вряд ли у него найдётся время на помощь жалкому бессмертному. Холодно сказал Даос Линьхай. Повернув голову к молодому человеку, он добавил. Сен-Лен, начинай готовиться. Скоро прибудет звёздный корабль. Молодой человек по имени Син Лен тут же согласный кивнул. Похоже, он относился к старику с большим почтением. Голова секты Небесный дух отвёл даос Алинихая в лагерь. Там старик накрыл силой своей культивации Око звезды, где находился Ван Бола. Сияние звезды потускнело, а вот Ван Бола сразу насторожился. Шло время, Ван Бола больше не пытался выяснить, что творилось в лагере секты Небесный дух. У него на глазах Патруарх секты Карающая ладонь вошёл в лагерь и с тех пор так и не покинул его. Должно быть, его вызвал к себе практик стадии Вечной Звезды, который сейчас находился там же. С прибытием эксперта такого калибра во всей цивилизации Божественное Око чувствовалось напряжение. Население системы не чувствовало себя в безопасности рядом с таким монстром, что до Ван Буэлэ он знал, что старик намеренно использовал силу своей культивации, хотел запугать его, чтобы он дважды подумал, прежде чем что-то делать. «Он не знает о моём козыре!» – подумал Ван Буэлэ, хамуро посмотрев в сторону лагеря секты Небесный Дух. Уже какое-то время он находился под давлением со стороны противника, но его план был вполне уполним. Во всяком случае, он в это верил. «Не думаю, что старик сможет подняться на борт. Если я попаду на корабль, он ничего не сможет мне сделать, даже если я убью дитя Дау их цивилизации и украду метку прямо у него на глазах». Это была рисковая затея. Но в жизни ничего не добиться без столики риска. «Моя истинная сущность лежит в гробу». Стрек не должен её обнаружить. Всё-таки это не простая игра, даже если я проиграю, то просто лишусь клона. В глазах Ван Боло разгорелось пламя. Он принял решение. Он попробует украсть добычу, и спасти игру. Прошло ещё 2 недели. Цивилизация Божественное Око Первозлата и Ван Боло были полностью готовы. Осталось дождаться открытия клатбеща звёзд. Через границу системы Божественного Ока беззвучно прошёл звёздный корабль, с которым Ван Полоде велось недавно столкнётся. Не став лететь дальше, судно остановилось на границе. Количество изберных на борту возросло. К трём дюжинам прибавилось ещё одно. Теперь на борту находилось около 50 человек. Бумажный человек с веслом посмотрел в сторону лагеря секты Небесного Дог вдали, а потом поднял руку и помахал пальцами. Внезапно в космосе послышался плач. Никаких слов, только звук чьих-то рыданий, заполнивших звёздное небо. Не все могли услышать этот зов. Патриарх секты Карающая Длань с кровью Первого Императора в жилах и Даос Леньхай услышали плач. Глава секты Небесный Дух и остальные ничего не почувствовали. Ван Була уже бывал на этом корабле. Быть может, из-за этого он стал третьим человеком в системе Божественного Ока, кто услышал зов. С усилением от Ока Звезды он послал Божественную Волю через космос, Я увидел бумажного человека на корабле. Он здесь.